Глава 34. Клер Арден. Прежде чем забраться в машину нынче утром, Клер дала себе обещание, во что бы то ни стало, не давать волю эмоциям до самого конца дня. И лишь когда каждая часть плана будет завершена, она позволит себе поплакать над тем, что наделал Бен. За рог ее продержался минут десять, прежде чем раздавшийся голос хакера известил ее о захвате. И последние часа полтора Клер только и делала, что плакала. Теперь, когда она уже думала, что источник слез иссяк, настало время зачерпнуть из него поглубже. чтобы завоевать поддержку присутствующих. Теперь их стейтом выживания зависит от ее способности усердно сыграть на струнах их душ. Внешность, как и беременность, скорее всего, тоже сыграет ей на руку. Если верить подслушанному спору членов жюри о расе и гибели Билкис, тот факт, что она белая, молодая и привлекательная, может обернуться... к её выгоде. Клерс стыдилась того, что расизм, борьбе с которым она посвятила изрядную часть своей взрослой жизни, на самом деле может посадитьствовать ей. Но вот только неизвестно, как жюри и общественность могут отреагировать на тот факт, что муж её афрокарибского происхождения, и что она носит ребёнка смешанного расового происхождения. Давить на жалость идёт вразрез с принципами Клерс Её депечёнок достались старание понравиться всем и каждому в детские годы, когда их выставляли на всеобщее обозрение в дни открытых дверей социальных служб. Они с братом одевались во всё лучшее и вели себя паеньками, в чаени привлечь внимание и симпатию потенциальных приёмных родителей. Бен помог ей понять, что ради самого уважения Ей вовсе незачем стараться произвести впечатление на кого бы то ни было. Но теперь история повторяется. И она снова маленькая девочка, ради будущего, уповающая на сострадание чужих людей. Клера аж подскочила, когда раздался гудок, и на экране появились цифровые часы. Белые цифры стояли на 10-минутной отметке. Отчет пошел, и она собралась с духом. Здравствуйте, мисс Арден. Я член парламента Джек Ларсон. Натянуто начал Джек. Привет. Зовите меня просто Клер, отозвалась она, устремив взгляд в камеру и часто-часто замиргав, чтобы слёзы, скопившиеся в уголках глаз, побежали по щекам. Похоже, это застало его врасплох. Прошу вас, не расстраивайтесь. Как вы себя чувствуете? Бывало и лучше. Как ребёнок. Вам нужна медицинская помощь? Нет, не думаю. Замешкавшись, Джек обвёл взглядом комнату, нервно потянув себя за воротник и откашливаясь. Впервые за всё время пребывания в обществе парламентария Либи увидел его смешавшимся и на взводе. Не могли бы вы немножечко поведать нам о себе, Клер? Даже не знаю, что сказать. тщательно подбирая слова, начала она. Мы с Бенном женаты 3 с половиной года. Я работаю ассистенткой учителя в школе Белвью в Петерборо. Это школа для детей с задержкой развития. Мы с Бенном, она помолчала для пущего эффекта, мы с Бенном ждём рождения первого ребёнка через 2 месяца и очень волнуемся. Это будет мальчик. Мы прозвали его Тейтом. Это наше маленькое чудо. Прежде чем я забеременела, у меня было восемь выкидышей и внематочная беременность. Нам говорили, что я вряд ли сумею когда-либо зачать, а если и сумею, вряд ли смогу выносить плод до конца. Побаюка в живот, она скорбно улыбнулась. Так что этот малыш воплощает для нас все на свете. Я понимаю, честное слово. Несомненно, вы были очень напуганны случившимся. Но давайте попытаемся сохранять позитивный настрой. Как по-вашему, какая мать из вас получится? Надеюсь, очень хорошая. Вообще-то своей мамы у меня не было. Мы с братом были в опеке почти всю жизнь. Так что я хочу стать для Тейта такой матерью, какой у меня самой не было. После всего, через что нам с Беном пришлось пройти, чтобы зачать Это дитя уже очень любимо. Каждый будний день я вижу в своём классе детей, которым требуется чуть больше внимания и усердия из-за отличий в способностях. И очень пекусь о них. А ведь они даже не мои. Мы решили не проходить перед беременностью никаких анализов на аномалии, потому что нам совершенно безразлично, будут ли у тейта проблемы. Всё равно мы будем любить его не чуть не меньше. Для меня он всегда будет идеальным. Ущипнув переносицу, Джек вдруг заговорил неожиданно искренне, будто они с Клер были один на один. Я бывал в вашей шкуре, Клер. Мы с первой женой пережили чуть ли не дюжину потерь, прежде чем окончательно признали поражение. Как мужчина, я чувствовал себя совершенно беспомощным. потому что не мог ничего сделать или сказать, чтобы ей стало легче. Голос Джека спал до шёпота и утих, словно тот заново переживал боль. "Прискорбно слышать", откликнулась Клер. "Я рад за вас с мужем, честное слово. Жаль только, что событие, сулившее столько восторга для вас обоих, выродилось в это безобразие. Если вы сумеете держаться за надежду ещё чуточку дольше, не сомневаюсь, Мои коллеги присяжные и общественность проголосуют за справедливое решение, отведя угрозу от вас и вашего сына. Клер изогнула свои дрожащие губы в благодарной улыбке. Либи слушала, тщательно делая мысленные пометки об уловках Джека, строившего свою беседу так, чтобы выжать из своего субъекта максимум. Дальше он подвёл Клер к рассказу о планах на будущее Тейта, прежде чем попросить её подробнее рассказать о своём пребывании под опекой и о том, что для неё значит теперешняя семейная жизнь. Клеби не могла не признать, хоть и неохотно, что Клер повезло заполучить его в союзники. У вас осталось 2 минуты. Встрял хакер. Вы можете сказать всем Ради чего хотите жить, Клер? не сбился Джек. В ответ она снова поглядела на свой округлый живот, а потом в камеру. Ради моего малыша. Я лишь хочу принести его на свет и увидеть, как он растёт счастливый и здоровый. Я уверен, что ваш муж тревожится о вас обоих. Клер ощутила, как живот скрутило. Только не по вине ребёнка. Да. Тихонько проронила она. Расскажите нам о нём, подбодрил Джек. Клер снова замялась, тщательно подбирая слова, прежде чем раскрыть рот. Мой Бен очень добрый, милый человек, который сделает для меня что угодно. Мы познакомились в баре студенческого клуба на первом курсе Портсмутского универа, и чуть ли не с первого взгляда я поняла, что он тот самый. Клер вспомнила, как за несколько лет до их знакомства генетики обнаружили, что у каждого человека имеется ген, дубликат которого есть только у одного человека на всей планете. Очевидно, этот человек единственный, генетически уготовленный для тебя, человек, которого тебе суждено полюбить. Он может быть любого возраста, любого пола, любого вероисповедания и жить где угодно. Учёный стоявший у кормила открытие превратил его в глобальный бизнес. Найди свою ДНК-пару, куда люди посылают мозок из рта, чтобы узнать, с кем они составляют пару. Однако после катастрофической утечки данных мир отнёсся к точности результатов со скепсисом. Об этом подробно рассказывается в романе Джона Марса The One, Единственный. Несмотря на это, Пагубные последствия хаотичных отношений родителей засели глубоко в сознании Клер, и она всё равно нуждалась в дополнительных гарантиях, что Бен создан для неё. Так что они сдали анализы для пущей уверенности. Как и предполагалось, результат оказался положительным. Бен попросил моей руки в день нашего выпуска, и я сразу же согласилась, продолжала Клер. Его мама и папа пытались убедить нас, что мы слишком молоды, потому что только-только получили дипломы. Но нам было без разницы. Мы тайком улизнули в Лондон, поженились, нашли работу. В конце концов, осели в Кембридж шире. И в прошлом году купили свой первый дом. И как раз затеяли ремонт, чтобы обновить его к появлению Тейта. На краткий миг она ощутила, как по груди и лицу Растекается волна тепла при мысли о тех идиллических деньках. Вы любите супруга? спросил Джек. Конечно, без колебаний ответила Клер. Он мой свет в окошке. Ваше время истекло, Клер, прервал её Хакер. Сжатые кулаки Клер, остававшиеся у боков, вне поля зрения камеры. Медленно расжались от удовольствия, что она выдала Джеку лучшую версию себя. Теперь её будущее в руках жюри и публики. Надеюсь, я хорошо вас продал. Простите за выражения, закончил Джек, одарив её тёплой улыбкой. Уверен, если мои коллеги-присяжные и общественность предоставят вам шанс, вашему ребёнку повезёт с такой чудесной матерью. Спасибо, Джек. Подвёл черту, хакер. Но прежде чем перейти к нашему следующему члену жюри и пассажиру, можно мне задать собственный вопрос, Клер? Ладно, наpreglais она. Мне вот любопытно. Раз ты так глубоко любишь мужа, как говоришь, тогда почему же прячешь в багажнике его труп? Кадр переключился с искажённого ужасом лица Клер. на задок ее автомобиля, где свет озарил скукоженное тело человека, лежащее на боку с прижатыми к груди коленями и совершенно безжизненное.